Миссис Хокинс страшно перевозбудилась. В глазах появилось выражение невыносимого отчаяния, и Ария ощутила новый прилив смелости. — Вы выглядите очень хорошо, — нежно сказала она, поправив подушки. — Я сейчас приведу вашу внучку, а потом вы сможете поспать. Я молила Бога о том, чтобы хоть раз увидеть ее перед смертью. И вот Господь услышал меня». Ария отвернулась, чтобы не видеть слезы в старческих глазах. Затем она быстро прошла по длинному коридору и вернулась в гостиную. «Лулу!» — стояла у Радиолы, выбирая пластинку. «Я хочу поговорить с вами», — сказала Ария. «Мне не о чем говорить с вами, мисс Милбенк». — резко ответила Лулу. — По крайней мере, здесь. — Лучше бы вы все же меня выслушали, — заметила Ария. Что-то в голосе девушки заставило Лулу почти швырнуть пластинку на стол и направиться к выходу. — В чем дело? — спросила красавица, когда они вышли в холл. — Вы сейчас пойдете со мной и навестите свою бабушку. — Пойду с вами? — Вы что, решили, что теперь можете здесь приказывать, мисс Милбанк? Я не собираюсь навещать ее. Она завтра уедет, будь моя воля, и вы бы убрались отсюда. Что будет завтра, еще неизвестно. Но сейчас вы пойдете к своей бабушке и будете вести себя очень мило и душевно, иначе, «Я приглашу навестить ее всех присутствующих дам, а заодно и мистера Гурона». «Ах ты, маленькая тварь!» — воскликнула Лулу, замахиваясь, чтобы ударить Арию по лицу, но сдержалась, глядя на девушку ненавидящими глазами. Но все же ей пришлось признать свое поражение «хорошо». — произнесла она. — Только давайте побыстрее покончим с этим. Когда они подошли к двери, Ария предупредила. — Помните, подушевнее и ни слова о том, что завтра ей нужно будет уехать. Просто скажите, что вы очень рады ее увидеть, иначе я исполню то, что обещала. — Ты еще ответишь за это, — процедила Лулу сквозь зубы. Не отвечая, Ария открыла дверь. Миссис Хокинс, к вам пришла та, кого вы так сильно хотели видеть. Несколько секунд Кина Звезда стояла в дверях, но затем протянула к миссис Хокинс руки с выражением горячей радости на лице. Бабушка. «Какое счастье, что я снова вижу тебя!» — воскликнула она, беря в свои руки трясущуюся руку старушки. «Прекрасное представление», — подумала Ария, и, прикрыв дверь, вышла в коридор. Минут через пять дверь распахнулась. «Покойной ночи, ба, дорогая! Хорошенько выспись! Ты должна беречь себя!» «Теперь, когда я увидела тебя...» — Дорогая детка, я обязательно усну, — раздался голос пожилой леди. Лолу вышла в коридор. Улыбка сбежала с ее губ. Она бросила на Арию злобный взгляд и, не говоря ни слова, пошла по коридору. Девушка вошла в комнату миссис Хокинс. Старая леди плакала от счастья. — Мэгги стала еще красивее. — сказала она Арии. — И такая ласковая! Так рада была меня видеть! Стоило ждать все эти годы, чтобы увидеть радость на ее лице при виде своей старой бабушки. Она все говорила и говорила. Ария тем временем поправила ей подушки, поставила рядом с кроватью стакан с водой и положила чистый носовой платок. Наконец... Миссис Хокинс уснула на полуслове. Девушка выключила свет, оставив гореть только небольшой ночник рядом с кроватью. Приоткрыв окно, она тихонько вышла из комнаты. Ей почему-то совершенно не хотелось возвращаться в гостиную, хотя она знала, что Дарт Гурон ждет ее там. Она вышла в сад, надеясь, что ночная свежесть немного развеет ее злость по отношению к Лулу, и разочарование лордом Бакли. Ария направилась в Розарий. Там стояла беседка, увитая жимолостью. Она была построена во времена короля Георга и имитировала греческий храм. Ария присела на скамеечку между колоннами. День выдался очень тяжелый, она устала, а кругом было так спокойно. Только ночной ветерок шевелил листву, Да и изредка из кустов доносились таинственные шорохи. Она не знала, как долго так просидела, но вдруг услышала приближающиеся шаги. Кто-то медленно шел по тропинке. Огонек его сигары отчетливо виднелся в темноте. Девушка надеялась, что человек пройдет мимо, не заметив ее, но потом поняла, что ее хорошо видно в лунном свете. Он подошел к ней раньше, чем она узнала его. А когда поняла, кто это, то даже удивилась, что не догадалась об этом сразу. — Я вижу, вам захотелось побыть наедине с собой, мисс Милбанк. Я подумала, что больше не понадоблюсь вам, мистер Гуру. Она хотела встать, но он остановил ее и присел рядом. Я... Хотел, чтобы на моих вечерах была хозяйка, мисс Милбанк. Мне казалось, я вполне ясно объяснил вам это. Простите, — сказала Ария. В темноте он не внушал ей такой ужас, как при дневном свете и девушка вдруг осмелела. Я чувствую, что не очень подхожу для этой роли. Я не знаю людей, и поэтому с трудом нахожу общую тему для разговора. Мне кажется, я все время подвожу вас. До сих пор у меня не было оснований для недовольства вами, мисс Милбанк. С работой вы справлялись, можно сказать, вполне приемлемо. Благодарю вас. Вы очень добры ко мне. Насколько я понимаю, такая жизнь не очень привычна для вас. Да, это так. Она вам нравится? Ария с удивлением повернулась к нему. В бледном свете луны ее лицо казалось загадочным. Глаза мерцали, как темные озера. И совершенно нельзя было понять, о чем думает Дарт Гурон. «Могу я сказать вам правду?» — спросила она. «Конечно. Правда часто звучит невежливо. Такая жизнь — Мне не нравится, но она по-своему завораживает меня. И все-таки в глубине души я все время чувствую, что она неправильная. Люди не должны быть такими богатыми и бесполезными. Бесполезными? Но эти люди очень много трудятся, чтобы достигнуть успеха. Я имею в виду, она... Неожиданно замолчала, не осмеливаясь высказать то, о чем думала. А думала она о Лулу Карла, грубой, эгоистичной, неспособной на человеческую привязанность, хотя и ее неправильно было бы назвать бездельницей. Да и лорд Бакли с его обаянием и постоянными признаниями в любви тоже не сидел без дела, помогая Гуруну во многих делах. Девушка понимала, что Дарт гурон ждет дальнейших объяснений, но чувствовала себя очень молодой и беспомощной. Я. Я прошу прощения, пробормотала она. Мне не следовало говорить об этом, я не подумала. Вам «Не кажется, — произнес Дарт неожиданно мягко, — что вы слишком поспешно судите о людях и о вещах, которые вам кажутся неправильными. Для того, чтобы делать это, нужно очень многое понимать, и я бы сказал быть великодушным. Мы все склонны критиковать людей, если они живут не так, как мы, но всегда ли при этом правильны, наши стандарты. К тому же то, что подходит нам, может совсем не подходить людям с иным кругозором и воспитанием. Я не думала, что когда-нибудь услышу от вас что-либо подобное. Невольно вырвалось у Арии. Вероятно, и обо мне вы судите излишне резко. Улыбнулся Дарт. Простите, я не хотела вас обидеть. «Я знаю», — произнес он. «Видите ли, я уже достаточно пожил на этом свете и встречался со многими людьми. Не сочтите мои слова за бестактность, но, по-моему, в своей жизни вы столкнулись с чем-то таким, что настроило вас против людей, подобных тем, с которыми вы здесь сталкиваетесь». Это было так точно, что Ария даже растерялась. Ведь не могла же она сказать ему, что все в Саммерхилле невольно напоминает ей о распутной и расточительной жизни отца». М «Да, пожалуй, вы отчасти правы», — наконец произнесла девушка. Я был в этом уверен. Я много раз наблюдал за вашим лицом, когда люди вокруг вас обменивались пустыми фразами, и я понял, что лично для вас все это имеет какое-то значение?» Он затянулся сигарой, и ее тлеющий огонек ярко вспыхнул на фоне ночного неба. «Вы, должно быть, считаете меня очень глупой?» после некоторой паузы произнесла Ария. «Напротив, я очень ценю вашу храбрость. Вы взялись за нелегкую работу» мне это ведь прекрасно известно, насколько она нелегка. Но вы выполняете ее замечательно. Между прочим, в конце месяца я возвращаюсь в Америку». «В конце месяца?» — машинально повторила Ария. «Да, я собирался остаться до конца лета, но решил уехать раньше. Я бы хотел попросить вас задержаться еще на неделю после моего отъезда». «Необходимо закрыть дом и проследить за тем, чтобы все было как следует убрано, прежде чем его покинут слуги». «Вы это сделаете, не так ли?» «Да, конечно», — сказала Ария. «Мне осталось провести здесь еще две недели», — произнес Гурон. «Англия очень красива в это время года». Ария не знала, что ему ответить. Ее охватило такое сильное чувство тревоги, какого она сама не ожидала. Ей вдруг захотелось требовать, чтобы Дарт Гурон изменил свое решение, но она не могла произнести ни слова. Они сидели молча, и ее не покидало необъяснимое ощущение неминуемой, Тири.